ДЕСАНТ Озеро покрывал густой туман. Рольц, который залез было на вершину самой большой на острове Черной альхи спустился, тихонько шурша на землю. «Ничего не видно. Сплошная серая стена вокруг». Он вернул бинокль Анцу. Мальчишки клацали зубами от холода. Уже несколько часов они тихо ждали здесь, на острове, каких-либо признаков появления противника. Развести костер, конечно, нельзя было, потому что огонь был бы виден с берега даже сквозь туман. «Придется ждать дальше», — сказал Ян хмуро. Его тоже сначала удручала мысль, что, может быть, противник вообще не появится. И какая же тогда польза от всех приготовлений и часами длившегося мучительного выжидания здесь во власти комаров? И словно бы в ответ на мысли Яна с берега вдруг раздался резкий пронзительный свист» наконец то мальчишки вскочили анс останется на острове повторил ян шепотом приказ отданный раньше задача в любом случае отбить попытку противника высадиться на остров пароль цыпа пошли рольс очень медленно очень тихо и осторожно плавучий индеец стал удаляться от острова мальчики то и дело прерывали греблю и напряженно прислушивались Вскоре стало ясно, что по берегу движется большое число врагов. Об этом явно свидетельствовали крики и свист, раздававшиеся из разных мест. Ян и Рольц действовали молча, словно были чу... Ян и Рольц действовали молча, слова были не нужны. Они обо всем договорились, обсудили все детальнейшим образом, предусмотрели все возможности. Их план был прост – под прикрытием тумана, подплыть как можно ближе к берегу, затаиться там, выждать, при первой же удобной возможности нанести противнику неожиданный удар, быстро отступить на плот и удалиться в спасительный туман. Конечно, это был безумно смелый план, для успеха которого требовалась порядочная доля удачи, но Ян считал, что еще ни одно большое сражение не было выиграно без риска. Плавучий индейец приближался к земле. Сквозь туман стала видна расплычатая темная полоса берега. Ян и Рольц перестали грести почти одновременно. Уже вполне отчетливо были слышны взволнованные крики неприятеля. «Смылись! Удрали без оглядки! Трусы! Городские бездельники! Курица тоже исчезла! Сравняем хоть их шалаш с землей! Сожжем его!» Немного погодя, темную ночь прорезал яркий огонь. Войско деревенских мальчишек подожгло шалаш. — Это мы им припомним, — процедил Рольц сквозь зубы. Но тут же Ян махнул рукой, чтобы он умолк. Арно Рэбоне говорил остальным. — Может быть, они все-таки где-нибудь поблизости спрятались? Надо обыскать все вокруг. — Эдди, ты останешься здесь стеречь, чтобы огонь... «Не распространялся дальше!» По крикам и треску веток под ногами можно было догадаться, как постепенно растекалась в разные стороны вражеское войско. «Словно лошадиный табун идет по лесу», — презрительно сказал Рольц. Затем все вокруг стихло. Почти беззвучно плавучий индейц ткнулся в берег. Мальчики спрыгнули на землю и вытащили на сушу плод. Передвигаясь за кустами, крадучись, неслышно, словно были две тени, они приближались к месту лагеря. На фоне яркого огня уже издали был заметен вражеский часовой. Ну, конечно, это был тот самый маленький светлоголовый мальчишка, который приходил сюда днем вместе с другими. Теперь он стоял, сунув руки в карманы и смотрел, как языки пламени пожирали бигвам. — Не смотри на огонь, это ослепляет, — шепнул Рольц Яну. Они подобрались совсем близко к шалашу, за густой куст орешника. Наступил решающий миг. Ян нагнулся к уху Рольца. — Возьмем его в плен. Схватим его вдвоем и быстро на плот Давай! В два прыжка они оказались возле часового, который неожиданно обнаружил перед своим носом яростный кулак Рольца. «Смотри, не вздумай даже пикнуть, иначе вскоре вороны будут драться из-за твоей печенки!» Ян невольно усмехнулся. Даже в самых опасных ситуациях Ройц не отказывался от напыщенной индейской манеры говорить. Но как бы там ни было, эта мощная угроза, казалось, подействовала. Враг не позвал на помощь, и когда они, взяв его с двух сторон под руки, потащили в сторону озера, он не оказал почти никакого сопротивления. — Если будешь слушаться, останешься в живых. Почти бегом они вместе с пленником исчезли в спасительной тени больших деревьев. Так, вот уже и берег. Тяжело дыша, мальчишки подобрались к плоту. И вдруг совсем рядом раздался тревожный оглик. — Эй, кто там? Рольц уже втянул пленника за руки на плот. «Скорее отталкивайся от берега!» — шепнул он Яну. «Кто там?» — повторился оклик еще тревожнее и словно бы ближе. И тут... «Сюда! Ребята! На помощь! Они хотят!» Больше пленник ничего крикнуть не успел. Рульц молниеносно повалил крикуна на плот и зажал ему рот носовым платком. Ян оттолкнул плот от берега. Он греб так быстро, насколько еще хватало сил. К счастью, туман был столь плотным, что вскоре их уже не могли увидеть с берега. Три длинных свистка, гвалт и оклики с берега. Перед лицом пленника сверкали злые глаза и складной нож склонившегося над ним рольца. «Еще одно единственное движение, сын мой!» — зашептал он. «И твоя будущая жена мгновенно превратится в почтенную вдову!» Всплеск прямо возле плота. Второй всплеск гораздо дальше, впереди плота. Ян перестал грести, противник начал бомбить плот. «Греби осторожно в сторону», — шепнул Рольц. Это был действительно разумный совет, потому что впереди камни падали уже довольно густо. К счастью, неприятель на берегу поднял такой шум, что Ян без особого труда тихо вывел плот из опасной зоны. Плавучий индеец очень медленно вышел из зоны обстрела, и снова стал приближаться к острову. Всплески падающих камней теперь слышались далеко в стороне. И через несколько минут Ян сказал, не считая необходимым уже понижать голос до шепота. — Рольц, возьми-ка тоже весло в руки, пойдет быстрее. Они уже были так далеко, что камни с берега не могли долететь сюда. И прошло еще совсем немного времени, когда впереди из тумана послышался знакомый голос. — Пароль! — Цыпа! ответили плата Десант был проведен успешно.